Жена носорог. Продавали навязчивости, а люди приходили и покупали. Иван Кузьмич тоже пришёл, и он других не хуже, и ему навязчивость нужна. С навязчивостью человек как пристроен, без навязчивости торчит как пень в огороде и дело себе найти не может. Навязчивость завести, как коза купить, вроде и тяжело, зато как попустишься, вот тебе и счастье. Возьми про пидоров», — посоветовали ему. Это как про пидоров испугался Иван Кузьмич. Ну, типа, ты сам не знаешь, пидор ты или нет. Вот уж нет. Страшно слишком. Тогда возьми про маньяков. Да я бы что-то оригинальное хотел, не как у всех. У меня все знакомые уже эту навязчивость взяли, звонят и спрашивают: "Ваня, как ты думаешь, я не маньяк?" Я хочу такую навязчивость, которой ни у кого нет. Ну, возьми тогда жену носорога. А это что за хрень? крутая дизайнерская навязчивость. Возьми, не пожалеешь. Ну, взял Иван Кузьмич и стало ему казаться, что жены рог на лбу растет. Не может прямо отделаться от этого ощущения. Присматривается к колбу жены, Челку раздвигает, когда она спит, пальцами лоб щупает, нет ли припухлости. И страшно ему так, что прям ужас. Жену замучил вопросами: "Надя, у тебя рог растет? Скажи мне честно, растет? Правда не растет. а вдруг все таки растет. Исхудал, извелся весь, сутками в интернете читает, что делать, если у жены растет рок. Рок на лбу у человека. Как понять, растет рок или нет? Рок на лбу лечение. А потом отпустила. Рок и рок. Стал думать: какая разница? Вздохнул с облегчением, почувствовал легкость, крылья за плечами. Вот оно счастье, подумал. Хорошая была навязчивость, мощная, нестандартная. Надо еще этой же фирмы что-нибудь взять. Тут и жена вошла. На лбу ее определенно рос довольно-таки заметный рог. Теперь уже не оставалось никаких сомнений. Но Ивана Кузьмича это совершенно не беспокоило.